Эпилог. Осеннее солнце пробивалось сквозь рваные облака, бросая свои лучи на город. Было тепло. Я бы даже сказала, жарко. Неспешно прогуливаясь по площади, рынку и лавкам, я записывала у себя в голове цены на зелье артефакты. Необходимо будет еще составить статистику и выписать все в таблицу. На будущее. Они снова снизили цену. Проворчал Мидия. Я кивнула. Гильдия не может повысить качество, вот и занижают цену. Они впервые столкнулись с ощутимой конкуренцией на рынке. Я бы на их месте поступил ровно наоборот. Они не смогут. Маги больше не продлевают договора. Вместо этого они уезжают в другие города. В скором времени гильдия пойдет по миру. Не думаю, что это произойдет быстро, постепенно. Но задавить нас они уже не смогут. Я подставил лицо под луча синего солнца и улыбнулась. Как ваш малыш? Говорить о работе уже больше не хотелось. Уже встает на ножки, а как ты? Прекрасно. Улыбка расползлась еще шире. Никогда не чувствовал себя столь хорошо. Распрощавшись с медией маршал, я отправилась домой. В лавке было много дел. Артефакты не заряжены, основы ждут своего заветного часа, как и магические камни. Открыв дверь, я прислушивалась Из подвала доносился голос Маркуса. Значит, из свою лабораторию, он еще не выходил. И наверняка ничего не ел. Быстро разогрев на огне вчерашнюю курицу, накрыв на стол, я спустилась к мужу. В лаборатории похвапельсинами. Я в последнее время просто обожал этот запах. Трудишься? О, уже вернулась. И как дела на линии фронта? Они снова понизили цену. Не знаю почему, но меня охватила злость. Не нужно так переживать. Маркус тут же подошел ко мне и нежно погладил по плечу. «Доктор сказал тебе, нельзя нервничать. И вообще, зачем ты спустилась в твоем положении?» «Уж по лестнице я подняться смогу». Я чмок новому мужу в лоб. «Пойдем лучше позавтракаем. Скоро лавку открывать, а ходить весь день голодным – это не дело». «Слишком много магов начали осваивать новые для себя профессии», – бурчал под нос Маркус, когда мы поднимались наверх. «Договора больше не продлевают». Ты ведь не думал, что Оливер Грей сам будет варить зель и чинить артефакты. Вот они и занижают цены. Мити говорит так же. Единственное, что изменилось в нынешней ситуации, так это то, что гильдия начала с пониманием относиться к своим работникам. Ну, к тем, кто решил остаться. Они были монополистами, а сейчас им приходится жить в условиях конкуренции. Довольно хмыкнул Маркус. Он рад, что вышел именно так, а не иначе. Может, наша лавка не была самой большой в городе не приносила огромного дохода. Однако опасная колба смогла знатно подпортить кровь Оливеру Грею и всей его компании. И, между прочим, в этом преуспели не только мы. Мистер Тимаршау и его жена на деньги, которые я им подарила, тоже открыли лавку. Несравнимый цветок лилии. Миссис Маршалл улучшила свои вечные духи. Когда она работала на гильдию, это ей в голову не приходило. Чтобы что-то улучшать, менять, экспериментировать. Но стоило начать работать на себя. Я, кстати, тоже улучшил свой отпугиватель. Теперь он мог работать на порядок дольше. Да и территорию охватывал большую. Лучше скажи мне вот что. Маркус подошел ко мне со спины и обнял за талию. Что ты делаешь вечерами в рабочем кабинете? Надеюсь, не возишься с папиной книгой? Ты про источник? Сердце начало колотиться с удвоенной силой. Я обещал, что больше никогда не буду врать. Только не говори, что у тебя получилось его создать. Я помотала головой. Хотя, честно признаться, у меня почти получилось. Но потом, вспомнив то, что случилось, убийство отца и взгляд графа Саммерси, я его испортила намеренно. Пока не время для таких экспериментов. Может быть, потом, через лет десять-двадцать. Я хочу отдать книгу. Я повернулась лицом к Маркусу и заглянул в его теплые кори глаза. Пусть Джеймс и его тайная канцелярия о ней позаботятся. А я хочу просто жить. Жить с любимым мужем и заниматься своим любимым делом. И воспитывать детей. Маркус улыбается и начинает поглаживать живот. Да, и воспитывать детей, конечно же. Я смеюсь. Как же мне повезло, что тогда я попала именно в твою лавку. Нет, это мне повезло. Маркус своит меня в губы и тут... Хозяева! Нашу семейную идиллию нарушает голос с улицы. «Хозяева, вы спите, что ли?» «Все, нужно работать». Я выныриваю из тесных, жарких объятий своего мужа. Надеваю передник, иду открывать дверь. И застываю от удивления. Передо мной стоит не клиент и даже не поставщик, а Джеймс. «Елена!» Кузен врывается внутрь, сметая со стола рекламные буклеты. «Елена!» Глаза Джеймса горят, лицо бледное, словно он только что увидел привидение. Елена! вновь тераторит он. Я очень перенервничала, потому что никогда не видел его таким. Что случилось? Я останавливаю родственника, схватив его за обе руки. Перси сбежал. Что? Нет, конечно, Джеймс помотал головой. Елена, мне нужна твоя помощь. Помощь? к нам подлетел Маркус. Какая же помощь требуется главе Тайной канцелярии, Его Величества? Его Величество. Джеймс пыхтит. Он хочет, чтобы я... Говори яснее. Мы с Маркусом не выдерживаем. Он хочет, чтобы я женился. У меня прихватывает дыхание, я начинаю хохотать. Весело, от души. Маркус тоже не выдерживает. И мы уже смеемся вместе. Лавка наполняется звонким смехом. Смешно вам, да? Джеймс чуть ли не задыхается. «Да, дорогой кузен, я ободряюще хлопаю его по предплечью. Ты попал. Если его величество за что-то взялся, то он обязательно доведет это до конца. Так что крепись». «Он хочет провести отбор», мямлит Джеймс, чем вызывает еще одну порцию нашего с Маркусом смеха. Эшфор, магический департамент. Неделю спустя. «Ты должна мне...» свирепеет Грей. «Твой отец загремел в долговую тюрьму, и теперь именно ты должна выполнить одно мое поручение. Если все сделаешь как нужно, то я освобожу твоего отца». Внутри все клокочет от страха, от возмущения. «Папа, как он мог просить денег у такого человека? Отец всегда был немного безумным. Но чтобы настолько? Я даже не знаю, где она находится. Как мне ее добыть?» Они знают глава тайны канцелярии отрезает маг. «Ты должна выполнить это задание, иначе гильдия заберет вашу лавку и все выданные лицензии». Дыхание перехватывает. Не хватает воздуха. Срочно нужно на улицу. «Я поняла». Хрипу отзываюсь я. «Можно идти?» «Месяц?» огрызается Оливер Грей. «Книга должна лежать на моем столе ровно через месяц». «Из магического департамента я буквально вылетаю. Каждый вздох сопровождается болью. Глава тайной канцелярии? Кто это вообще такой? Где его искать? «Новости!» Улицу прорезает звонкий мальчишеский голос. «Читайте свежие новости!» «Объявлен отбор невест для герцога Ярбору!» «В отборе может принять участие любая девушка брачного возраста!» «Фу, какой вздор!» Я тряхнула головой. «Биться за внимание мужика!» Уже придумки я еще не слышала. Твоя миле обязательно нужно попасть, шебетали за спиной две кумушки. Ну, не знаю, герцог вряд ли выберет кого-то из простых. Марта рассказала: а она работает служанкой в дворце, что это был личный приказ короля рассмотрят всех, а твоя милая писаная красавица. Ярборо, — хмыкнула женщина. Так он же голова, этой, как его? «Тайной канцелярии», — Гоу женщина перешел на заговорческий шепот. Глава тайной канцелярии пронеслось у меня в ушах. «Джеймс Ербору, Именно он мне нужен!» И я сорвалась с места к мальчишке, что все еще размахивал ворохом газет. Новость об отборе, в котором могут принять участие все девушки на выдании, весьма всех разгорячила. Мне удалось урвать чуть ли не последний экземпляр. Прочитав объявление и все условия, я довольно хмыкнула. Ну что ж, отбор так отбор.